Глава шестая. Даррен Блейн. Удивительно. Неужели, правда, женщинам самим удалось сбежать от зонерийцев? Может, им все-таки помог кто-то из мужчин? «Генерал Блейн, шаттл с женщинами спасен. Мы возвращаемся на корабль», — доложил Энсин с челнока. «Отличная работа, Энсин», — похвалил я его. «Рад стараться. И еще кое-что». «Разрешите доложить?» «Докладывайте, Ансин». «Пилот спасенного шаттла перед нашим появлением подбила три зонерийских шаттла, исполнив при этом смертельный Афелий, Высылаю вам голограмму с этим приемом, который зафиксировали датчики нашего челнока». «Смертельный Афелий?» удивился капитан корабля, который находился рядом. «Высылайте», — сказал я. «Пилот...» Принадлежит к какой расе? Неизвестно, генерал. Очень любопытно. Кто же эта женщина, которая так смело и дерзко звала на помощь, да еще и выполнила сложнейший прием, которому обучают на последних курсах только в высших звездных академиях? Кто же ты такая? Прошептал я тихо, внимательно просматривая присланную Энсином траекторию полета маленького подбитого шаттла. «Ого!» – произнес кто-то из моей команды, тоже просматривая голограмму. «А девочки-то непростые оказались в лапах зонырийцев». «Думаю, зонырийцы очень разозлились, когда женщины сбежали, да еще и шаттлы их угнали», – рассмеялся капитан. «Интересно, кто зачинщик побега?» – задумчиво произнес один из офицеров. «Уже думаешь, как бы познакомиться с ней?» – улыбнулся капитан. «Смотри. А то окажется, что операцию по побегу организовала краконка. Будет тогда очень смешно». «Это не краконка», – сказал я. «Язык не тот». Переводчик так и не установил расу той речи, которая звучала. «Скоро узнаем, кто она». «Главное, что Ива, Сирианцев, спасен, если девушка не ошиблась в титуле». «Если спасенный ребенок действительно его, то его семья сможет, наконец, вздохнуть спокойно», — сказал я. «Челнок сделал гиперпрыжок, генерал. Они готовы к стыковке с кораблем». Я кивнул и позволил капитану взять управление кораблем в свои руки. «Подготовиться к стыковке», — распорядился капитан. «Есть подготовиться к стыковке. Открыть шлюзы для кабеля». дал следующую команду капитан. «Есть открыть шлюзы для кабеля?» Я наблюдал в иллюминатор, как два магнитных кабеля протянулись от челнока и присоединились к корабельным шлюзам с громким щелчком. Стыковка кабеля прошла успешно. звезда один Мы готовы к основной стыковке!» «Разрешите стыковку!» раздался голос Энсина. «Основную стыковку...» «Разрешаю!» — ответил капитан. Как только тросы втащили челнок на борт корабля, весь офицерский состав практически умирал от любопытства и хотел рвануть в ангар, чтобы увидеть этих невероятных женщин. Но я лишь грозно посмотрел на свою команду и сказал «Доложите, когда челнок два даст ответ по зонырийцам. Надеюсь, им удастся их поймать». После патрулирования и возвращения Челнока-2 возвращаемся на станцию Флос. Приказ понятен? «Так точно, генерал Блейн», — раздался хор офицерских голосов. В сопровождении капитана и двух офицеров я направился в ангар. Я, как и любой офицер, умел терпеть и сдерживать свои эмоции, но в данном случае... когда ситуация вышла неординарная и совершенно не поддающейся логике, потому что мне было невдомек, как женщины смогли выбраться с космического корабля похитителей, я с нетерпением желал увидеть их своими глазами, особенно ту, которая выполнила смертельный Офелий. Если честно, я думала, что нам тут же позволят выйти из душного и тесного шаттла, А нет. Нам заблокировали выход и сказали, что нас должны сначала очистить. «Что за бред?» — проворчала я недовольно, но весьма слабо. Сил возмущаться от чего-то уже не было. Меня потряхивало в ознобе, и сказать по правде, я уже мечтала провалиться в беспамятство, лишь бы не ощущать эту боль. «Влада, потерпи», — ласково сказала Змейка. Скоро мы будем на корабле, и там тебе помогут. У лирианцев хорошее оборудование для оказания скорой помощи. Для меня уже секунды кажутся вечностью, — пробормотала я. Держись, Влада. Такая как ты выдержит любые испытания, — подмигнула мне глазом Груга. Я криво улыбнулась и подставила колбу ладошку козырьком. «Так точно». Другие девушки косились на меня, кто с благодарностью, кто с сочувствием, а кто-то, наоборот, с враждебностью. Но сближаться со мной больше никто не хотел. Груга, Шина и Змейка, ее зовут, кстати, Зайсича. Боже, какое дурацкое имя. Но про себя я ее продолжала звать Змейкой. Держались ближе ко мне и после этого побега стали настоящими подругами. Правда, посмотрим, как сложится наша дальнейшая жизнь. Я-то очень хочу вернуться назад домой, на Матушку-Землю. И вряд ли кто-то из людей поверит в мои рассказы о похищении меня пришельцами и спасении инопланетянок. Белая палата тут же распахнет свои гостеприимные двери. Спустя долгие-предолгие минуты мы почувствовали какое-то новое движение. Наш шаттл чуть тряхануло, и тут же все успокоилось. «Мы на корабле!» — восхищенно произнесла Груга. «На корабле самих лирианцев!» «Я смотрю, ты прям фанатеешь от них», — подметила я. «Что такого особенного в этих лирианцах? Супер-пупер-раса, да?» Девчонки уставились на меня, как на умалишенную, Даже Мей посмотрел на меня с усмешкой и сказал «Они прекрасные воины, но лучше них только арктурианцы. Папа дружит с ними». «Влада, ты что?» — сплеснула ручками шина. «Лирианцы — это одна из самых древних рас, которые вышли в космос, вступили в контакт с другими расами и организовали межгалактический союз. Они первые, кто начал бороться с пиратами». Положили конец межгалактическим войнам. Их называют у меня дома сеятелями мира. А эти вторые, как их там, арк -три... ох, язык сломать можно. Арктурианцы, улыбнулась Змейка. Они одна из старейших косморас. Старше лирианцев. Арктурианцы умеют мутировать в любое существо по своему выбору. А изначальная их форма Высокий гуманоид с бледной кожей. Каждый из них владеет телепатией. Этот факт позволяет возвыситься им над всеми остальными расами. Как-то говорили на уроках, что арктурианцы – это прародители Лерианцев. Может, дискуссия и была бы интересной, но только тогда, когда у меня не болело бы тело и не было бы такой жуткой усталости. «Все ясно», — протянула я. «Надеюсь, кланяться им в ножки не нужно за спасение, и мы не окажемся в пожизненном рабстве от их величайшей услуги». Девчонки не успели мне ответить, как люк нашего шаттла открылся, являя нашим взглядом высокие фигуры, спрятанные в штуки типа скафандров. Только эти скафандры были роботоподобного типа, черные и весьма грозные. «Надеюсь, мы не оказались в другом плену?» «Не бойтесь!» — раздался голос, словно кто-то прочитал мои мысли. «Может, лирианцы тоже телепаты?» хм. «Выходите по одной. Мы проведем дезинфекцию, и вы сможете взойти на корабль». «Взойти на корабль? А мы сейчас что, в космосе, блин, находимся?» «Дезинфекцию». Нас еще травить, как тараканов будут. Великолепное гостеприимство, ничего не скажешь. Я начинала злиться. А девушки тем временем стали покидать шаттл. Последними выходили Груга, за ней Шина, потом Змейка и замыкала процессию я, держа за ручку Мия. Признаться честно, когда я еще сидела в кресле, мне было плохо, но когда встала... Мне стало еще хуже. Тело шатало с стороны в сторону, будто я была пьяная. Перед глазами то и дело возникали разноцветные круги. Голова сильно кружилась и тошнило. Во рту я чувствовала противный металлический привкус. И ко всем этим приятностям у меня невыносимо болело в области груди, да и во всем теле тоже. Вроде бы этот синий шар зонерийцев прошел сквозь меня, но дырку во мне не сделал. Лишь остались легкие ожоги, как от утюга. А ощущение было, словно внутри меня взорвалась граната, превратив все внутренности в кашу, которую еще и от души сбрызнули кислотой. Нас вежливо попросили зайти в некую камеру, которая закрылась шелестящим звуком, и сказали замереть, не двигаться и ничего не бояться. И тут же камера заполнилась дымом, и со всех сторон, как из фонтана, на нас брызнула какая-то сухая и белая смесь. Эта белая гадость порошком осела на всем теле. Просто прекрасно. Мы мало того, что и так побиты и покрыты собственной кровью, как нас еще присыпали мукой. Я чихнула. Попыталась стряхнуть хотя бы с рук белую гадость, но не очень-то и вышла. Что ж, мы все переглянулись с девочками и скисли. Скажу вам так: где бы женщины ни находились, хоть на Земле, хоть в космосе и какой бы расы мы ни были, нам крайне важно выглядеть хорошо, ну или хотя бы чуточку прилично. А сейчас мы выглядели как жертвы мучной индустрии. Сама процедура заняла каких-то пару минут, и дверь снова открылась. Дезинфекция проведена. Теперь можете взойти на корабль «Звезда-1». Двое парней в угольно-черных костюмах роботах проводили нашу обсыпанную мукой толпу до двустворчатых литых серых дверей и один из них погладил рукой в черной перчатке неприметную кнопку. Двери разъехались в стороны, и, наконец-то, я смогла увидеть лерианцев во всей своей инопланетной красе. Ё-моё! А посмотреть-то было на что? Точнее, на кого? Четверо встречающих нас мужчин были как... У меня даже слов таких не было в словарном запасе. Вспоминались только одни маты. Так и хотелось воскликнуть фак, глядя на эти идеальные творения. Лирианцы были чертовски неприлично хороши собой. Кажется, я даже разянула рот и забыла, что у меня болит тело, и я вся вымазана в белые гадости. Но, вопреки всему перечисленному, я расправила плечи, попыталась... «Сделать губки рыбкой?» Поправила локон волос. «О боже, что с моими волосами?» Волосы от этой белой фигни слиплись и превратились в настоящее мочало. Какое же гадство! Но я все равно ничего не могла с собой поделать. Я откровенно пялилась на этих мужчин. Они удивленно и озадаченно смотрели на меня. Или мне это показалось, а они просто смотрели на всех нас, Особенно меня зацепил один экземпляр. Он был каким-то особенным, что ли. Он был выше троих других, мощнее. И даже форма на нем была отличная от других мужчин. Военный? Неужели этот красавец и моя ожившая мечта самый главный на корабле? Капитан? Комодор? Или тут другие звания? Блин, он смотрит. Прямо на меня. Никогда в своей жизни я не видела такого мужественного совершенства. Он был безупречным внешне. Прямой нос, ямочка на подбородке, крепкие и высокие скулы, чувственные и четко очерченные губы, призывающие к страстным поцелуям, и глаза, о мой бог, эти глаза напротив. Его взгляд сочетал в себе строгость, мудрость, страстность. Чистые, ярко-синие, сияющие, как звезды. Я своим же взглядом быстро провела профосмотр. Мужчина мечты был высок и прекрасно сложен. За возможность обладать телом этого мужчины многие женщины могли бы пойти на что угодно, даже на убийство. А его волосы, черные, густые, шелковистые, они чуть-чуть спускались к плечам. Плечи. На такие плечи закинуть бы свои ножки. Ой, о чем я думаю. Хотя, почему бы и не пофантазировать? Я смотрела и смотрела на него. Его мерцающие глаза, казалось, были озадачены моим пристальным взглядом. От моего соотечественника с подобной внешностью можно было бы ожидать лишь тщеславия и крайней уверенности в производимом на женщин впечатлении. которым он однозначно бы пользовался. Но у этого представителя внеземной цивилизации не было ни того, ни другого. Прерывая мой пристальный осмотр, он произнес мягким, глубоким голосом, обращаясь именно ко мне. «Уважаемая Лира, могу я узнать, с какой вы планеты?» Я широко улыбнулась, демонстрируя... отличную работу земных стоматологов по отбеливанию зубов и произнесла. Я с планеты Земля, которая находится в Солнечной системе. Третья планета от Солнца. Так, что еще? Ах да, чуть не забыла. Стукнула себя по лбу, и с моего лица посыпалась белая штукатурка. Моя планета находится в галактике Млечный Путь. И зовут меня Королева Владислава Александровна. Мне двадцать пять земных лет. Мужчина задумался, а я продолжала смотреть на него. Так, на вид ему было около тридцати, тридцати пяти, хотя трудно было утверждать наверняка, ведь дело касалось инопланетянина. Но удивительно было кое-что одно. Лирианцы невероятно были похожи на меня. Тьфу, в смысле не как на женщин, а в том смысле, что они... выглядели как обычные люди. Красивее, конечно, совершеннее внешне, но все равно как обычные люди-человеки с планеты Земля. Я еще раз осмотрела всю великолепную четверку и пришла к выводу, что этот мужчина, которого я сразу приметила, самый-самый и самый, да я готова прямо тут расплыться лужицей и даже в ножке ему поклониться за спасение. «Рад приветствовать невероятных женщин на своем корабле!» Чуть кивнул нам этот невероятный мужчина. «Меня зовут Дарен Блейн. Мои помощники помогут вам и все расскажут. После того, как вас осмотрит Космодок, вас накормит и вы сможете отдохнуть. А после мы обо всем с вами поговорим». И на последней фразе он пристально посмотрел на меня. Даран. И ему идет это имя. Дарен, Это имя ведь исходит от слова «подаренный». Он подарок для меня от судьбы и вселенной. Так, стоп. Он назвал нас женщинами. Не самками? Обалдеть. Как же хорошо, что есть разумные и адекватные мужчины, которые называют женщин женщинами, а не самками. Уже и за это я... Начинаю его уважать. Нас повели по кораблю. «И вы нас вернете домой?» Подала голос одна из женщин. Обернулся один из помощников и сказал, «Вернем». Женщины повеселели. А я шла и смотрела на широкую спину Дарана продолжая улыбаться, но тут же моя улыбка сошла на нет. Вернулось сильное головокружение, а боль в груди, кажется, дошла до своей наивысшей точки. Я невольно застонала, складываясь пополам и сбиваясь с шага. Мий первый забеспокоился и воскликнул. «Влада, ты только держись!» Мужчины резко обернулись. «Лиры, просим вас, помогите ей!» Услышала сквозь возникший шум в ушах голос змейки. «Она спасла нас!» добавила взволнованно Груга, но была ранена зонерийским шаром. «Лира Влада, почему вы сразу не сказали, что вас ранили нейроингибитором?» — спросил Даррен, успевая подхватить мое теряющее равновесие тело. «Да, каюсь, я постаралась свалиться именно ему на руки, хотя меня подхватить хотел другой мужик, но нет уж, я свой выбор сделала». «Если бы я еще знала, что это за фигня?» — пробормотала я из последних сил. и спасительная темнота накрыла меня, отсекая от боли.